Говорил Элаес или нет, но глаза его беспрерывно шарили окрест иногда пристально усматриваясь, словно было на что смотреть среди однообразной грубой травы, что росла под ногами. И если он что и видел, то Перин ничего не замечал, как и не замечали и волки. Лоб Элаеса пробороздили новые морщины, но он ничего не объяснял. Ни того, почему нужно торопиться, ни того, что, как он опасается, преследует их. Порой,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 Эгвейн и Перину приходилось ждать его у основания гряды, а минуты текли, словно часы, груз неизвестности давил на них. Эгвейн покусывал губу и машинально щелкал бусами, подаренными аэрамом Перину прямо ждал, желудок у него сжимался в комок, но юноша старался сохранять на лице спокойствие, сдерживая обуревающее его смятение. Волки предупредили бы нас, возникли какая опасность. Было бы замечательно, если бы они ушли в освояси, если бы они просто исчезли. Но сейчас, сейчас они нас предупредят. Что он там высматривает? Ну что? После долгого осмотра, над краем гряды лишь глаза, Элайз всегда подавал своим спутникам знак рукой, разрешая идти вперед. Каждый раз путь впереди был свободен, пока в очередной раз они не натыкались на гряду, обойти которую не могли.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 Эта было умеет ползать, сухо осведомился он. Губы и дрогнули, но она не произнесла ни звука. Наконец она пожала плечами, и Элайс, ни слова не сказав, зашагал вверх по косогору. Перин поспешил за ним. Не доходя до гребня, Элайс жестом приказал парню двигаться ползком. И мгновением позже сам припал к земле. Последние несколько ярдов он извивался ужом Перин незамедлительно шлепнулся на живот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 «Волки редко смотрят вверх на деревья», — проворчал Илаес. «Нет, я не их высматривал. Я же говорил вам, я не знаю, что». Вдалеке на западе еще над одной рощицей поднялось черное облако и понеслось на юг. Оно было слишком далеко, и отдельных птиц глаз не различал. «Хвала Свету, это небольшая охота. Им ничего не известно. Даже после...» Он оглянулся, пристально сматриваясь туда, откуда они пришли. перрин проглотил комок в горле. «Даже после сна...» Вот что хотел сказать Илаэс. «Небольшая», — произнес юноша. «У нас дома столько воронов, и за целый год не увидишь!» Илаэс покачал головой. «В пограничных землях я видывал, как пролетают стаи в тысячи воронов. Не слишком часто, хотя с воронами там щедро, но такое случалось». Он по-прежнему смотрел на север. «А сейчас?» «Тихо». Тогда Перин почувствовал это. Попытку Илаэса дотянуться до ушедших вперед волков.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 С этими словами Бородач неуклюже побежал по склону вниз, едва не падая после каждого шага. «Да шевелитесь же, чтоб вам сгореть!» Перин быстрым шагом, отступаясь и оскальзываясь, двинулся за ним следом. Эгвейн одолела косогор и нагнала мужчин пятками, подгоняя Белу. Улыбка облегчения расцвела на ее лице, когда девушка увидела их. «Что происходит?» – окликнула она спутников, заставляя косматую кобылу рысью и рысью не отставать. «Когда вы так вот исчезли, я уж подумала...»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 если хоть что-то в этом путешествии можно было называть обычным. Они обошли бы этот холм, они взбирались на него, но Элаес все равно настаивал на разведке. «Тве парень явно не терпится угодить к ним прямо в середку?» Таким было его желчное замечание. Эгвейн уставилась на гребень гряды, облизывая губы, словно бы на этот раз ей хотелось идти с Элаесом и словно в то же время она с радостью осталась бы на месте.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 Эгвейн пустила Белу галопом через гребень и догнала спутников раньше, чем те достигли подножия склона. Времени что-либо объяснять ее мужчин не было, но глаза девушки сразу же заметили лиса. Лицо ее вмиг стало белее снега. Элаэс уже добежал до деревьев и, стоя на опушке небольшой рощицы, энергично махал рукой, подгоняя ребят. Перин попытался бежать быстрее и тут же споткнулся. Замахнув руками, словно ветряная мельница, он едва не упал лицом на землю. Кровь и пепел, я и так бегу изо всех сил.